Глава 36 Вернувшись домой, я прошел в кухню, где сидели Дин Амбер и плюхнулся на стол. Плоскомордому это настолько понравилось, что он тут же последовал моему примеру. Амбер и Дин уставились на нас. — Устали, мистер Гарет? — спросил наконец Дин. — Как собака, — отозвался я. — И выглядишь не лучше, — заметила Амбер. — Надеюсь, ты добился чего хотел? — Может быть. «Мы подсапались с теми парнями, которые убили Амиранду и твоего брата». Я пристально поглядел на девушку. Она отреагировала так, как я и рассчитывал. Вот если бы запаниковала или что-нибудь ещё... «Вы их поймали? Где они? Ты узнал про золото?» «Поймали. Больше тебе пока знать не следует». «Насчёт золота я ничего не узнал. У меня просто не было возможности. Но обязательно выясню». Кстати, как ты смотришь на то, чтобы начать новую жизнь, имея за душой тысячу марок? Замечательно. Запросы у меня скромные. Гарит, я же вижу, ты что-то знаешь. Вываливай. Бедная девочка, — пробормотал Дин. Уже успела набраться от него всяких словечек. Дин, я тоже тебя люблю. Домина Даунт обещала мне тысячу марок, если я найду некую де Пена и верну ее домой до возвращения водочицы Бурь. По слухам, твоя матушка прибудет в город сегодня днем. «Если хочешь, я могу отвезти тебя во дворец, а мой приятель останется с тобой до тех пор, пока ты не почувствуешь себя в безопасности». Амбер прищурясь посмотрела на меня. «Что у тебя на уме, — говорит». «Надо же, она, оказывается, умеет думать». «Не что, а кто?» «Уилла Даунт. Она рассказала мне далеко не всё, что знает, а принудить её к откровенности я не могу. Остаётся только хитрить в надежде, что это принесёт плоды». «А как насчёт золота?» Помнится, я наняла тебя именно для этого. Девушка по-прежнему смотрела с прищуром. Брось, про него можно забыть. Теперь, когда вот-вот должна вернуться твоя мать, шансов на успех практически никаких. Может быть. По-моему, ты не слишком старался его найти. Плоскомордой набросился на приготовленный едином завтрак. У меня отвисла челюсть. Друг Волда уплетал за обе щеки, словно не ел несколько недель. А ведь совсем недавно мы с ним позавтракали уморили. уморли. Впрочем, там наестся могут разве что кролики. — Значит, Домина предложила тебе деньги? И ты их не взял? — Нет. Дин налил мне апельсинового сока. Я вдруг осознал, что в горле у меня настоящая засуха. Вот что такое побывать в настоящей переделке. — Наливай, наливай. Плоскомордый одобрительно хмыкнул. — Гаррет, дело ведь не в деньгах, правда? — допутывалась Амбер. Плоскомордый снова хмыкнул. — Что с тобой, Олух? «Тебя вывели на чистую воду, Гаррит!» Он фыркнул. «Ты права, девчушка. Для Гаррита деньги не главное. Хочешь побеседовать, Олда? Давай потолкуем, если ты такой умный!» Он мрачно поглядел на меня, затем пожал плечами. «А что я такого сказал?» Амбер поняла, что мы не просто подшучиваем друг на другом. «Если ты проявил благородство, — сказала она, — я в долгу не останусь и вернусь домой. Но без обмана. Договорились?» «Договорились». Что ты собираешься делать сейчас? Пойду спать. Я на ногах без малого сутки. Спать? Как ты можешь спать, когда вокруг творится такое? Запросто. Ложусь, закрываю глаза и засыпаю. Если тебе нечем заняться и есть желание потратить силы, постарайся вспомнить всё, что знаешь о подружке Карла, Донни Пелл. Зачем? Затем, что она, похоже, замешана во всём сразу. Затем, что я хочу её найти. Мне ещё хотелось добавить, что имя Донни Пел, возможно, как-то связано и с появлением войск в городе гоблинов. Теперь, когда красавчики скретли на время выпали из игры, у Донни появилась неплохая возможность уцелеть. Следовательно, её можно будет найти и допросить. Надеюсь, на эту девицу, у не снизойдёт просветление и она не удерёт из города, сделав на прощание ручкой. Напившись апельсинового сока, что называется, под завязку, я встал. Ладно, счастливо оставаться. «Дин, разбуди меня в полдень. Плоскомордой ты можешь лечь в комнате Дина, а вам, мисс Допина, рекомендую готовиться к возвращению в неволю». Дин пробромотал что-то себе под нос. По-моему, то было нечто вроде очередной угрозы подыскать мне жену среди его родственниц. Я пропустил угрозу мимо ушей. Слишком устал, чтобы вразумлять, к тому же всё равно бестолку.